Глава 13 Рассказ Фойлы. История о Бармигерской дочери. У Гальварда и у Мелитона, и даже у Асцианина шанс проявить себя уже был. Не приходило ли вам в головы, что я его тоже достойна? Ведь даже у тех, кто ухаживает за девушкой, в уверенности, будто соперников у них нет, один соперник все же имеется. И это она сама. Захочет, поддастся на его ухаживание – а не захочет, останется сама по себе. Ему еще предстоит убедить ее, что с ним ей жить будет радостнее, чем одной, и мужчина нередко убеждают в этом девиц, хотя на поверку дело оборачивается совсем иначе. Вот и я решила поучаствовать в состязании, и если сумею выиграть, останусь сама по себе. Если уж выходить замуж за лучшего из рассказчиков, то пусть-ка жених, превзойдет в искусстве рассказчика и меня. Иначе какой во всем этом смысл? Каждый из них троих рассказывал о родных краях. Я поступлю так же. Моя родная земля — земля далеких горизонтов и необъятного неба, земля пышных трав, вольных ветров и частого бешеного стука копыт. В летние дни ветры становятся жаркими, словно дыхание кухонной печи, а когда пампа горит, Полоса ему тянется вширь на целую сотню лиг и львы, удирающие от пожара верхом на спинах наших коров, кажутся полчищем демонов. Мужчины в наших краях отважны точно быки, а женщины неистовы точно ястребы. В дни юности моей бабки была в краях наших вилла, столь отдаленная, что никто не ездил к хозяевам в гости. Принадлежала она одному армигеру, ленникусьера Сьерра Пускуа. Земля там славилась плодородием, и особняк владелец выстроил превосходный, хотя бревна для потолочных балок пришлось таскать издалека, упряжками валов, целое лето до осени. Стены же особняка, не меньше трех шагов толщиной, были глинобитными, как и стены всех домов в моей родной стране. Жители лесистых земель на такие стены смотрят с пренебрежением, однако в стенах наших домов всегда прохладно. и выглядят они на свежевыбеленные, просто на славу, да еще не горят. Имелась на вилле и башня, и просторный обеденный зал, и хитроумное устройство из множества канатов, колес да ведер, при помощи коева два мерехипа, идущих по кругу, поливали разбитый на крыше сад. Сам Армигер был человеком весьма обходительным, жена его настоящей красавицей. Вот только все дети их кроме одной единственной дочери, умерли во младенчестве, не прожив даже года. Была дочь хозяев высока ростом, телом смугла, как дубленая кожа, однако нежна, словно масло, волосы цвета вина светлейшего сорта, глаза темнее грозовых туч, одним словом, со всех сторон собой хороша. Одна беда, жили они в такой глуши, что никто об этом не знал и свататься к ней даже не думал. Нередко уезжала она в пампу на целый день, совсем одна, поохотиться с ручным соколом либо погоняться со сворой пятнистых гончих за вспугнутой антилопой. Нередко просиживала она наедине с собой в собственной спальне, слушая пение жаворонка в клетке, долистая да страницы старинных книг, привезенных из родительского дома матерью. И вот, наконец, решил отец выдать ее замуж, так как до двадцатилетия Ей оставалось всего ничего, а после мало кому захочется взять ее в жены. Разослал он слуг всюду, на три сотни лик вокруг, славить ее красоту и сулить, что после его смерти все им на житое мужу дочери отойдет. Тогда съехалось на их виллу много великолепных всадников, седла отделаны серебром, яблоки мечей из кораллов. Устроил для них хозяин всевозможные развлечения, а его дочь... убрав волосы под мужскую шляпу, с длинным кинжалом за мужским кушаком, расхаживала среди съехавшихся. Так, притворяясь одним из гостей, она слышала, кто хвастает множеством любовных интриг, замечала, кто не упустит случай что-либо прикорманить, полагая, будто его никто не видит, а каждый вечер приходила к отцу и называла их имена. Когда же она уходила спать, хозяин призывал к себе названных, рассказывал им, как умирают под жарким солнцем, На кольях, вбитых в землю в безлюдных местах, люди, зашитые в сыромятные кожи, а они на следующее же утро седлали дистрие и только их там и видели. Вскоре осталось женихов всего трое. Теперь уж армигерская дочь не могла по-прежнему держаться среди гостей, ведь ее наверняка бы узнали. Пошла она к себе в спальню, распустила волосы, причесалась, сняла охотничьи одежды и вымылась в ароматной воде. а после надела на пальцы кольца, на запястье браслеты, а в уши также продела золотые кольца немалой величины, а голову увенчала тонким, изящным обручем чистого золота, знаком достоинства девицы из армегерского сословия. Короче говоря, сделала все, что могла и умела, дабы предстать перед гостями настоящей красавицей. А поскольку и сердцем была храбра, Может, статься девице прекраснее, не сыскалась бы на всем белом свете. Нарядившись, как пожелала, отправила она служанку за отцом с женихами. «Взгляните на меня», — сказала она. «Вот золотой обруч у меня на челе, а кольца размером поменьше продеты в уши. Руки, которые обнимут одного из вас, объяты кольцами еще меньшими, а еще меньшие кольца надеты на пальцы. Мой ларчик с драгоценным убранством вот, «Открыт перед вами, и в нем колец больше нет. Однако здесь, в этой комнате, имеется еще одно кольцо, надетое не на меня. Сумеет ли кто из вас отыскать его и подать мне?» Взялись все трое женихов за поиски. Заглянули и под кровать, и за гобелена на стенах. Наконец, самый юный из троицы, сняв с крюка жаворонка в клетке, принес его армигерской дочери. И вправду, на правой лапке птицы Блеснула золотом крохотное колечко. — Слушайте же меня, — сказала дочер Мегера, — мужем моим станет тот, кто вернет мне эту бурую птичку. С этими словами отперла она клетку, сунула руку внутрь, с жаворонком на пальце подошла к окну и бросила его в небо. Подняли женихи глаза, проводив взглядами искорку золотого колечка в лучах жаркого солнца, а жаворонок, устремившийся ввысь, вмиг превратился в темное пятнышко на фоне небесной лазури. Бросились женихи со всех ног вниз по лестнице, выбежали во двор, свистнули скакунов, быстроногих товарищей, что принесли их сюда, преодолев многие лиги пустынной пампы. Накинули они на спины скакунов, отделанные серебром сетла, помчались вдаль и вскоре исчезли из виду, скрывшись и от Армигера, и от Армигеровой дочери, и друг от друга, так как один поскакал на север в сторону джунглей, другой — на восток, к высоким горам, а третий — самый юный, на запад, к берегу бурного моря. Спустя несколько дней тому, кто поехал на север, преградила дорогу река, да такая быстрая, что не переплывешь. Погнал он скакуна вдоль берега, на каждом шагу вслушиваясь в щебет обитавших поблизости птиц. И вскоре отыскал брод. Видит, стоит посреди брода всадник в бурой одежде, верхом на дистрие бурой масти. Лицо закрыто бурым шейным платком, и плащ его, и шляпа, и вся иная одежда сплошь бурого цвета, а на правом сапоге бурой кожи, возле самой щиколотки, поблескивает золотое кольцо. «Ты кто таков?» — окликнул его жених. Одетый в бурое, не ответил ни слова. «Был среди нас, съехавшихся в дом Армигера, некий юноша, исчезнувший без следа накануне последнего дня». Вспомнил жених. «И сдается мне это ты, прознавший каким-то образом о моих поисках и решивший мне помешать. Что ж, прочь с моего пути, не то умрешь на месте». С этими словами выхватил он из ножен меч, пришпорил дестрие и направил его в воду. Долгое время бились они, как бьются мужчины моей родной земли. Меч в правой руке, длинный нож в левой. Поскольку жених был силен и отважен, а всадник в буром проворен и лихо управлялся с клинком. Но вот, наконец, последний пал, окрасив кровью речные воды. С «Скакуна я тебя оставляю на случай, если сумеешь подняться в седло, ибо я милосерден», — провозгласил жених и поскакал дальше. Жених, отправившийся в сторону гор, спустя несколько дней пути достиг моста из тех, что строят жители гор, узкого сооружения из связанных веревкой стволов бамбука, протянутого от края до края пропасти, словно паучья нить. Ехать верхом по подобному мосту отважился бы только круглый дурак, а потому он спешился и повел скакуна в поводу. В начале переправы мост перед ним казался свободным, но стоило жениху одареть около четверти пути посреди моста, откуда ни возьмись, появился некто странный, с виду вроде бы человек, однако сплошь бурый, не считая единственного белого проблеска, а за спиной словно бы сложены бурые крылья. Подойдя еще чуть ближе, второй жених разглядел, что глянище его сапога возле щиколотки украшено золотым кольцом, а бурые крылья, сложенные за спиной, всего-навсего бурого цвета плащ. Тогда начертал он перед собой в воздухе знак, оберегающий от духов, позабывших творца своего, и окликнул заступившего путь. «Кто ты таков? Назовись! Взгляни на меня!» — отвечал незнакомец. «Догадайся сам, и твои желания станут моими». «Сдается мне ты дух жаворонка, отправленного в полет армигерской дочерью», — сказал второй из женихов. «Обличье ты можешь менять, но кольцо тебя выдает». Незнакомец в бурых одеждах обнажил меч и подал его второму из женихов рукоятью вперед. «Догадка твоя верна», — признал он. Что же тебе угодно? — Вернись со мной в дом армигера, — велел жених, — чтобы я смог представить тебя армигерской дочери и взять ее в жены. Вернусь я с тобою охотно, если таково твое пожелание, — ответил незнакомец в буром. Но знай, увидев меня, она не узнает во мне того, кого узнал ты. — Как бы там ни было, идем со мной, — решил жених, не зная, что еще тут сказать. На мосту из тех, какие строят жители гор, Человек может развернуться без особого труда. Однако для твари четвероногой это почти невозможно. Пришлось им идти дальше, на ту сторону пропасти, дабы второй жених сумел повернуть скакуна к особняку Армигера. «Как же все это скучно!» — думал он, шагая по бесконечно длинному, прогибающемуся под ногами настилу моста. Но в то же время нелегко и опасно. Однако нельзя ли воспользоваться положением к собственной выгоде? «Мне», — поразмыслив, сказал он одетому в бурое незнакомцу, «нужно пройти этим мостом на тот край ущелья, а после вернуться назад. Но тебе-то зачем утруждаться? Не проще ли перелететь вон на ту сторону и подождать меня там?» Одетый в бурые откликнулся звонким надиво-переливчатым смехом. «Неужели ты не видишь, что крыло мое перевязано? Недавно случилось мне пролететь слишком близко от одного из твоих соперников, и он ударил меня мечом. «Выходит, далеко тебе не улететь?» — спросил второй из женихов. «Верно, не улететь. В то время, как ты приблизился к мосту, я отдыхал, сидя он на том буром карнизе, а, услышав твои шаги, еле нашел силу в себе подняться сюда». «Понятно», — протянул второй из женихов. Больше он не сказал ничего. Но про себя подумал. «Если мост обрубить... «Жаворонку, хочешь не хочешь, придется снова принять птичий облик. Однако улететь прочь он не сможет. Тогда я наверняка убью его, отвезу назад, и армигерская дочь ни в чем не усомнится». Достигнув дальнего края пропасти, потрепал он скакуна по холке и развернул назад, понимая, что им придется пожертвовать. Но даже лучше из ему подобных невеликая плата за собственное поместье с бесчисленными стадами коров. «Следуй за нами!» — велел он одетому в бурое и снова повел Дистрие по мосту, так что над головокружительной, продуваемой всеми ветрами пропастью, оказался первым. За ним в поводу шел скакун, а жаворонок в облике человека шагал последним. «Когда мост рухнет, Дистрие отпрянет назад», — думал жених. «И духу жаворонка не удастся проскочить мимо, а значит он либо вновь обернется птицей, либо погибнет на дне ущелья». Понимаете, на подобные мысли его навели поверье наших краев. У нас всякий верящий в оборотней подтвердит, что оборотни, подобным мыслям, не желают менять обличье оказавшись в неволе. Вновь одолев длинный, покачивающийся под ногами мост через пропасть, вернулись они на ту сторону, откуда пришел второй из женихов, и, едва поставив ногу на твердый камень, выхватил жених из ножен отточенный острее острого меча. Настил моста, держался на паре пеньковых канатов, а по бокам был огражден веревочными перилами. С канатов и следовало бы начать, однако жених замешкался, перерубая перила, а незнакомец в буром оседлал дистрея, вскочив ему на спину сзади, вонзил шпоры в бока скакуна и направил его вперед. Так и погиб второй из женихов, стоптанный собственным скакуном. Самый юный из женихов, поехавший к морю, Спустя несколько дней пути достиг его берегов. Там, у кромки воды, невдалеке от беспокойных волн, ждал его некто, незнакомец в бурого цвета шляпе, в буром шейном платке прикрывающем нос и рот, и с золотым кольцом вокруг голенища бурого сапога возле самой щиколотки. — Взгляни на меня! — окликнул его незнакомец. — Догадайся, кто я, и твои желания станут моими. — Ты ангел! — отвечал младший из женихов. посланный указать мне, где искать жаворонка с золотым колечком на лапе. Ангел в бурых одеждах обнажил меч и подал его младшему из женихов рукоятью вперед. — Догадка твоя верна, — признал он. — Что же тебе угодно? — Перечить волей сьеры всех ангелов мне бы и в голову не пришло, — отвечал самый юный из женихов. — Раз уж послан ты указать мне путь к жаворонку, ничего иного я от тебя не хочу. — Значит, так тому и быть, — подытожил ангел. — Скажи только, какой путь предпочтешь, кратчайший или же лучший? — А вот тут наверняка кроется какой-то подвох, — подумал про себя младший из женихов. — Вечные эти силы небесные попрекают людей человеческим нетерпением. Самим-то им бессмертным времени дорого. Можно не сомневаться, кратчайший путь наверняка ведет через какие-нибудь... «Жуткие подземелья или еще что-то вроде?» И, рассудив так, ответил он ангелу. «Лучшим? Разве любой другой не станет бесчестием для моей суженой?» «Одни одно говорят, другие другое», — пояснил ангел. «Ну что ж, тогда позволь-ка сесть на дистрее позади тебя. Не Неподалеку отсюда есть оживленный порт, где я совсем недавно продал двух скакунов не хуже, а то и лучше, чем твой. Там мы продадим и твоего», и золотое кольцо с моего сапога. Деньги нам пригодятся. В порту они так и сделали, а на вырученные деньги купили корабль, небольшой, однако прочный и быстрый, и наняли команду из трех знающих мореходов. На третий день плавания ночью самому юному из женихов приснился сон из тех, какие нередко снятся юношам. Проснувшись, он коснулся подушки возле головы и обнаружил, что подушка тепла, а, опустив голову и снова собравшись заснуть, почувствовал тонкий изысканный аромат, очень похожий на ароматы цветущих трав, тех самых, которые женщины в наших краях сушат весной, чтобы вплетать в волосы. Приплыли они к острову, куда прежде не ступала нога человека, и самый юный из женихов отправился на берег искать жаворонка. Нет, жаворонка он не нашел, но на закате избавился от одежды и нырнул в прохладные морские волны. Когда же звезды сделались ярче, к нему присоединился еще кое-кто, и, искупавшись, долго лежали они на песке, рассказывая друг другу были и небылицы. И вот однажды, когда оба, стоя на носу корабля, вглядывались вдаль в поисках встречного судна, ведь в море случалось им и мы торговать, и драться, неожиданный порыв ветра Сорвав с ангела шляпу, унес ее в ненасытное всепоглощающее море, а вслед за нею последовал и прикрывавший лицо бурый платок. Наконец беспокойное море им надоело, и вспомнили они о моих родных землях, где львы по осени, когда горит пампа, спасаются от огня верхом на спинах наших коров, где мужчины отважны точно быки, а женщины неистовы точно ястребы. Корабль свой они нарекли жаворонком, и вот жаворонок полетел, помчался над синими волнами, каждое утро пронзая бушпритом алое солнце. В том же порту, где он был куплен, корабль продали, получив за него втрое большие деньги, поскольку жаворонок успел так прославиться, что о нем начали слагать сказки да песни, и все, приходившие в порт, дивились, насколько мало это изящное бурого цвета суденышка. Едва ли две дюжины шагов от Форштевня до Рудерпоста. Трофеи и вымененные товары распродали тоже. Конечно, лучших из выросших в их тубыне Дистрие мои земляки оставляют себе, но в тот самый порт гонят лучших из тех, что предназначено на продажу. И там младший из женихов с ангелом купили себе пару прекрасных скукунов, наполнили седельные сумки золотом и самоцветами и отправились в путь к вилле Армигера, столь отдаленной, что никто не ездил к хозяевам в гости. Многие передряги пришлось пережить им в дороге. Множество раз довелось обогреть кровью мечи, уже повидавшие немало очищающих морских купаний до да протирки то горстью песка, то лоскутом парусина. Но вот, наконец, добрались они благополучно до цели. Там ангел, встреченный радостным воплем хозяина армигера, слезами его жены и гомоном сбежавшихся слуг, избавился от одежд бурого цвета и вновь обернулся армигерской дочерью. Начали в доме Армигера готовиться к пышной свадьбе. В наших краях к таким празднествам готовиться подолгу, ведь нужно же и заново выкопать ямы для запекания туш, и забить в достатке коров быков и разослать гонцов, которым предстоит скакать верхом не один день, дабы пригласить на свадьбу гостей, которым также предстоит проделать немалый путь. На третий день ожидания армегерская дочь прислала к самому юному из женихов служанку с известием. «Сегодня госпожа не поедет охотиться. Сегодня она приглашает тебя к себе в спальню побеседовать о былых приключениях на море и на суше». Самый юный из женихов нарядился в лучшие одежды, купленные по возвращении в порт, и вскоре явился к армегерской дочери на порог. Невесту он обнаружил сидящий на подоконнике, листающей страницы одной из старинных книг, привезенных из родительского дома ее матерью и слушающий пение жаворонка в клетке. Подошел он к той клетке, увидел на лапке жаворонка золотое колечко и перевел удивленный, вопросительный взгляд на армегерскую дочь. — Разве ангел, встреченный тобою у берега моря, не обещал указать тебе путь к этому жаворонку? — пояснила она. Причем путь не какой-нибудь, лучший. Каждое утро я отпираю клетку и бросаю жаворонка ввысь, чтобы размял крылья. Вскоре он возвращается ко мне, туда, где его ждут корм, чистая вода и уютный дом, туда, где ему нечего опасаться. Говорят, празднество, роскошнее свадьбы самого юного из женихов с армигерской дочерью в наших краях не бывало от начала времен.